Сердце туманности. Глава первая. Стоя перед пультом управления рядом со мной, молчаливый пилот поднял руку, указывая на что-то за прозрачной передней стеной рубки, и негромко сказал: "Наконец-то к о н о п у с Я кивнул. В тишине мы пристально смотрели вперед. Впереди и вокруг простирался в бесконечность великолепный вид межзвездного пространства, привычного нашим глазам, но всегда нового: с м ы л е н н о ч е р н а я пустота, усыпанная множеством сверкающих звезд. Кроваво-красный Антарес, бледно-зеленый огромный Сириус, золотистая Капелла — всех не перечесть. Пылали на небосводе, словно он был выложен драгоценными камнями. Впереди сияла звезда, затмевающая остальные. Колоссальное, нестерпимо белое солнце, горящий круг которого, казалось, заполнил все небо перед нами. Канопус, самое большое светило галактики. Несмотря на то, что я много раз посещал эту систему прежде, я смотрел на большое белое солнце с чувством сродни страху, пока наш корабль несся к Канопусу. Я знал, что этот громадный сверкающий шар гораздо больше, чем вся Солнечная система, в миллионы раз больше, чем наше родное Солнце, лучший из всех светил галактики. И в самом деле, Канопус был наиболее подходящим для того, чтобы на нем находился Совет Лиги Планет, в который входил и я, представляя маленькую Солнечную систему в совещательном органе, чьими участниками являлись и з б р а н н и к и всех обитаемых звездных систем галактики. Я в молчании вглядывался в солнце впереди. Какое-то время не раздавалось ни звука, за исключением низкого г у л а г е н е р а т о р о в корабля. Затем на фоне ослепительного света гигантского диска появилась крошечная черная точка, стремительно увеличивающаяся в размерах. Я в молчании вглядывался в солнце впереди. Какое-то время не раздавалось ни звука, за исключением низкого г у л а г е н е р а т о р о в корабля. Затем на фоне ослепительного света гигантского диска появилась крошечная черная точка, стремительно увеличивающаяся в размерах. Мы двигались прямо к ней. Вокруг появились и другие точки, которые постепенно превращались в сферы огромного роя планет, вращающихся по орбитам вокруг своего светила. Мы направлялись к самой большой внутренней планете, где и располагался Совет. Корабль начал постепенно снижать скорость. Я уже видел планету под нами, все расширяющуюся и расширяющуюся, пока ее медно-красная сфера не заполнила все небо. К этому времени наша скорость уже стала меньше скорости света и продолжала уменьшаться, пока корабль обходил вокруг гигантской планеты. Вскоре мы осторожно пробирались сквозь рой других судов, заполнивших верхние орбиты. А затем мимо транспортных шлюпок спускались прямо к поверхности. Вокруг нас было несметное количество прибывших кораблей, которые заполнили все посадочные коридоры. Они прилетели на к о н о п у с центр и столицу нашей федерации, из всех уголков галактики. Здесь были длинные грузовозы с далекой спики, нагруженные странными товарами с к р у ж ю щ и х с я вокруг нее миров. Роскошные пассажирские лайнеры с Регулы и Антарис, везущие туристов, жаждущих поглядеть на Канопус, небольшие быстроходные корабли из скопления миров Геркулеса, видавшие виды бродяги, которые не могли бы назвать своим домом ни одно солнце, а вечно курсировали по галактике, перенося грузы от звезды к звезде. Среди них наш корабль был единственным из Солнечной системы. Все эти корабли, как и наш, шли на посадку. По мере того, как мы приближались к поверхности, транспортное движение вокруг ветвилось на бесчисленные потоки, которые становились все уже и малочисленнее. Огромное белое солнце заливало светом пейзаж, состоявший из пологих равнин и долин, похожих на парки с многочисленными лужайками. Местами среди них виднелись яркие города, и солнечный свет играл на их башнях. Затем далеко впереди показался высокий сверкающий шпиль, и по мере того, как мы летели к нему, он быстро вырастал в колоссальную башню в 2000 квадратных футов у основания, устремившуюся вверх на добрые 10 0 тысяч футов. На каждой из ее сторон, словно ветки громадного дерева, отходили в стороны большие здания, огромные сами по себе, но кажущиеся игрушечными по сравнению с башней. В ее основании тянулся гладко постриженный газон, к которому и устремился наш корабль, поскольку эта башня была зданием Совета Лиги Планет. Мы садились к ее подножию, окруженному со всех сторон большими зданиями, в которых размещались разные отделы правительства Галактики, опускаясь все ниже, пока корабль мягко не приземлился. Лязгнул открываясь внешний люк, через мгновение я вступил на грунт легендарной планеты. И двинулся по ухоженному газону к башне. Пройдя через высокую арку дверного проема, миновал коридор, заканчивающийся огромными дверями, которые автоматически скользнули в стороны при моем приближении. В Следующее мгновение я прошел через них и очутился в зале совета Лиги планет. Как всегда, я невольно остановился у входа, столь захватывающим был вид этого зала. Громадное круглое помещение диаметром около двух тысяч футов занимало почти весь первый этаж. От дверей пол мягко спускался к центру, поэтому зал походил на шар со входами по диаметру. В центре стояло небольшое черное возвышение для председателя. Вокруг него точно в цирке поднимались круговые ярусы с бесчисленными креслами, заполненными тысячами членов большого совета. Здесь были разумные существа из всех обитаемых звездных систем галактики, призванные, как и я, представлять свой народ в Совете, управляющем нашей Вселенной. Внешность многих была н е п р и в ы ч н о й и даже чуждой человеческому взгляду. Здесь находились представители земноводной расы, люди-черепахи, обитающие на планетах далеко в а л ь д о Барана, покрытые мехом медлительные создания с планет умирающей Бетельгейзе, огромные осьминоги-свеги. б е с п о з в о н о ч н ы е люди-насекомые различных р а с с п р о ц и о н а летучие мыши с темными крыльями из странных миров дни неба и многие многие другие, тысячи раз отличающиеся друг от друга физически, но обладающие разумом и потому способные общаться и сотрудничать. Я быстро прошел по широкому проходу и сел на свое место, так как увидел, что председатель совета уже стоит на черном возвышении посреди зала. Он был достаточно странным на вид, поскольку принадлежал к расе канопуса и, как все уроженцы этой гигантской звездной системы, представлял собой огромную нечеловеческую голову без тела с единственным не мигающим глазом, с т о я щ и ю на конечности в форме короткой трубки. Он стоял молча, разглядывая рассаживающихся по местам членов совета. Через несколько минут все расселись и наступила тишина. Председатель совета заговорил на языке, который стал универсальным во всей галактике, и его высокий голос разнесся во все концы огромного зала благодаря усилителям, с помощью которых был прекрасно слышен каждый шепот. Уважаемые члены совета, я собрал вас здесь срочно в ы з в а в на канопус из ваших родных систем, поскольку возник вопрос предельной важности. Пожалуй, это самый важный вопрос, когда-либо ставившийся в этом Совете – вопрос жизни и смерти всей нашей галактики. Фактически, это самая ужасная опасность, которая когда-либо угрожала нашей Вселенной. В прошлом были другие опасности, перед нами вставали другие проблемы. Мы все преодолели с помощью наших знаний и научных достижений. Они помогали справиться с любыми проявлениями неживой природы в галактике. Мы спасали планеты их населения, эвакуируя от старых умирающих солнц к ярко пылающим новым. Мы успешно уничтожали громадные кометы, чей бесконтрольный полет по галактике нес смерть и разрушение. Мы даже смогли изменить путь некоторых солнц, предотвратив столкновения, которые уничтожили бы их планетные системы. Может даже показаться, что мы достигли такого могущества, что все подчиняется нашим желаниям, все послушно нашим приказам. Но это не так. Осталось в галактике нечто, что мы не можем изменить и на что не можем повлиять. Перед чем б е с с и л ь н а вся наша наука и техника. И это туманность, самый крупный объект нашей галактики и одновременно самый загадочный. Гигантская масса пылающего газа, простирающаяся на бесчисленные миллиарды миль, горящая в небе точно о г н е н н а я в с е л е н н а я По сравнению с ней все солнца в галактике всего лишь искорки возле громадного костра. То тут, то там в нашей галактике лежат эти таинственные огненные туманности. И самая большая из них, которая з о в е т с я туманностью о р и о н а в диаметре измеряется световыми годами и горит в самом сердце галактики. Нам известно, что большие туманности постепенно становятся меньше, они сжимаются, они сжимаются целые эры, чтобы образовать в итоге новые звезды. Но из чего они сами состоят? Какие тайны могут скрывать? Это неизвестно никому, так как их огонь способен уничтожить любой корабль еще на дальних подступах. Поэтому межзвездные маршруты всегда прокладывали в обход из-за недоступности. Мы не обращали внимания на большую туманность. Так было бы и теперь, если бы ученые не установили, что похоже нашей вселенной приходит конец. Как я уже сказал, большая туманность располагается неподвижно в центре галактики. Однако несколько недель назад астрономы обнаружили, что пылающий шар этой туманности начал медленно вращаться и с каждым днем вращается все быстрее. В течение нескольких недель они пристально наблюдали за ним, а он все ускорял вращение, достигнув немыслимых скоростей, и продолжает вращаться все быстрее. Такое ускорение должно неизбежно закончиться гибелью нашей Вселенной. Ученые рассчитали, что через пару недель скорость вращения туманности станет столь большой, что тяготение уже не сможет удерживать ее, и она распадется, разлетится на куски. И гигантские облака раскаленных газов разлетятся по всем направлениям, как куски разлетевшегося м а х о в о г о колеса. Эти облака полетят через всю галактику, уничтожая тысячи солнц и миров, сжигая их, как м о ш к у в пламени свечи, вбирая в себя звезды в виде того же пылающего газа, разрушая галактику, превращая ее гравитационный баланс в хаос, заставляя солнца сталкиваться друг с другом. Это действительно будет конец нашей вселенной, непредставимая космическая катастрофа, которая уничтожит федерацию и все наши цивилизации. Председатель совета сделал паузу. В огромном зале стояла тишина, ужасная, неестественная, не нарушаемая ни малейшим звуком. Я видел, как все собравшиеся поддались вперед, напряженно глядя на возвышение в центре зала, и когда председатель снова заговорил. Его слова, казалось, пробивались к нам через эту тишину, словно издалека. Это страшная опасность, продолжал он, с которой нам придется столкнуться. Улететь невозможно, потому что куда мы могли бы сбежать? Однако у нас есть одна возможность спасти себя и всю вселенную, остановить вращение туманности в ближайшие дни. Прежде чем начнется катаклизм, туманность заставили вращаться какие-то неизвестные силы или одна только сила. И если бы мы могли проникнуть туда и установить природу данной силы, то нашли бы способ противодействовать, остановить вращение туманности и спасти наши солнце и планеты. Разумеется, это не может сделать ни один обычный космический корабль, так как он сгорит как спичка еще на дальних подходах к туманности. Но в последнее время наши исследователи упорно трудились над разработкой новых огнеупорных материалов, способных сопротивляться температурам, разрушающим обычные металлы и сплавы. Они руководствовались принципом, что сопротивление высокой температуре зависит от строения атомов. Сталь, например, сопротивляется лучше, нежели древесина, поскольку ее строение атомов и расположение их в атомной решетке более устойчивы. На основе этого принципа ученые разработали новый сплав, строение которого гораздо более устойчиво, чем у любого материала, известного нам до сих пор, и который способен успешно выдерживать температуру в тысячи градусов. Из этого огнеупорного материала построен крейсер, который сможет проникнуть туда, где сгорят обычные корабли. Его намеревались использовать для исследования солнечных корон, но по моему приказу доставили сюда к дому Совета Лиги планет. Я собираюсь использовать этот крейсер, чтобы отправиться в огненную туманность. Возможно, мы сумеем обнаружить то, что вызывает ускорение вращения туманности. Крейсер небольшой и в основном заполнен различной научной аппаратурой, так что там есть место только для трех членов экипажа, для трех разумных созданий, от которых будет зависеть спасение нашей вселенной. И этих троих я собираюсь сейчас выбрать из вас троих. Ее прошлые карьеры и опыт лучше всего подходят для этого опасного и ответственного полета. Он опять сделал паузу, и среди собравшихся прошел взволнованный шепот, тихое бормотание тысяч различных голосов, которое стихло, как только председатель совета продолжил высоким, ясным голосом, отлично слышимым в любых уголках зала: Сартхан, Сарктура. Когда он назвал имя, слева от меня поднялось круглое тело, стоявшее на четырех сильных щупальцах, служивших как в качестве ног, так и рук. Венчало это тело круглая голова с внимательными глазами, в которых горел живой разум и узким ртом. Секунду Арктурианин стоял неподвижно, затем стал спускаться по проходу к возвышению. Сквозь усиливающийся шум голосов снова прорезался голос председателя совета. Джорд -да Ахет Скапеллы поднялась еще одна фигура, представитель странной расы людей растений Скапеллы народа, который развился от низших растений до разумных. Тело его представляло собой вертикальный цилиндр из гладкой волокнистой плоти, стоящий на двух коротких толстых ногах. У него были сильные руки и коническая голова, на которой сверкали два зеленых глаза. высокие уши и маленький рот завершали картину. Через мгновение д ж о р д а х а т тоже начал спускаться вниз по проходу, а шум в зале превратился в настоящий рев. Но через этот рев легко пробился голос председателя, произнеся третье имя: Кэри Келл от солнца восемьсот двадцать восемь. Мгновение я сидел неподвижно. Чувствуя, как после слов председателя совета у меня закружилась голова, затем услышал взволнованные голоса вокруг и понял, что уже иду по проходу вниз к возвышению. Шум в зале превратился в настоящий гул гигантского прибоя, и я смутно сознавал, что стою на возвышении, а рядом а р к т у р и а н е н а к а п е л ь я н е ц Я увидел, как председатель поднял тонкую руку и услышал, как гул постепенно стихает. Пока в зале не наступила полная тишина, затем он снова заговорил, на сей раз обращаясь к нам: Сартхан, д ж о р д а х а т и Кэри Келл, вы трое были избраны, чтобы отправиться туда, куда не может полететь больше никто, чтобы проникнуть внутрь туманности и обнаружить, какие силы вызывают угрожающий нам катаклизм. Крейсер готов, и вылетать вы должны немедленно. У меня нет для вас никаких приказов, никаких инструкций, никаких советов. Единственное, что я могу сказать: если вы потерпите неудачу, наша галактика неизбежно погибнет, умрут триллионы триллионов представителей различных рас, будут уничтожены цивилизации, которые создавались миллионы лет. Но если вы добьетесь успеха и отыщете, что вызывает вращение туманности и сможете остановить его, Ваши имена будут помнить до тех пор, пока живет галактика. Надеюсь, что вы сделаете то, о чем никто прежде даже не мечтал, что ваши руки остановят величайший катаклизм и спасут Вселенную от гибели.